Марин, защита вызвала доктора Джианну Дель Соль в качестве свидетеля, чтобы заявить, что она поступила бы точно так же, если бы вела беременность Шарлотты с самого начала. Но когда они вызвали доктора Ромулуса Уиндхема, акушера-гинеколога и специалиста по биоэтике с таким списком наград, что их перечисляли около получаса, я заволновалась. Уиндхем был не только умен, но еще и красив, как кинозвезда и члены жюри буквально заглядывали ему в рот. А некоторые анализы, показывающие отклонения, являются ложноположительными. Сказал он, в 2005 году, к примеру, команда из Reprogenetics выращивала 55 эмбрионов, которым диагностировали отклонения во время преимплуатационной генетической диагностики. Через несколько дней врачи с потрясением отметили, что 48% из них, почти половина, были нормальными а значит, есть свидетельство того, что эмбрионы с генетическими дефектными клетками могут излечивать себя сами. «Почему это медицински важно для врачей вроде Пайпера рис спросил Букер. «Потому что это доказывает, что решение о прерывании беременности, принято слишком рано, может быть неблагоразумным». Когда Букер сел на место, я медленно поднялась. Доктор Уинтхем, исследование, которое вы сейчас процитировали, сколько из этих эмбрионов были с несовершенным остеогенезом? Я... я не знаю среди них ни одного. Какова тогда была природа отклонений? Не могу сказать точно. Это были известные отклонения? Опять же, я не. Разве не правда, доктор Уинтхем, что эмбрионы демонстрировали незначительные отклонения, которые позже скорректировались? Полагаю, что так. Есть разница между прогнозом для эмбриона, которому всего несколько дней, с тем, кому несколько недель? Разве не так с точки зрения того, когда можно легально прекращать беременность? Протестую, заявил Гайбукер. Если я не могу вести здесь дебаты в защиту человеческой жизни, то ей нельзя устраивать дебаты об аборте. Принято, сказал судья. Разве не верно, что если врачи следовали бы вашему подходу «подождите, что будет дальше», скрывали информацию о состоянии плода, то было бы сложнее прервать беременность технически, физически и эмоционально. Протестую, снова выкрикнул Гей Букер. Я прошла к судье. Прошу Ваша честь, поймите, это дело не вправе на аборт. Это касается стандартных услуг, которые должна была получить моя клиентка. Судья поджал губы. Хорошо, мисс Гейтс, но давайте быстрее к делу. Ойндхем пожал плечами. Любой акушер-гинеколог знает, как тяжело консультировать пациентов, у которых наблюдаются отклонения в плоде, и рекомендовать прекращение беременности, если, по мнению врача, ребенок не выживет. Но это часть нашей работы. «Это должно было быть частью работы Пайпер Рис», — сказала я. «Но не значит, что она ее выполнила». Объявили двухчасовой перерыв на ланч, потому что судья Геллар уезжал в управление автомобильным транспортом, чтобы подать заявку на получение прав управления мотоциклом. Если верить клерку, судья планировал поколесить по стране на своем Харлее во время летнего отпуска. Интересно, не потому ли он красил волосы? Черный хорошо смотрелся с кожаной одеждой. Шарлотта ушла, как только всех отпустили на перерыв, чтобы навестить тебя в больнице. С самого утра я не видела Шона и Амелию, поэтому вышла на погрузочную площадку уборщика через дверь, про которую большинство репортеров не знали. Стоял конец сентября, когда длинные пальцы зимы уже подбирались к Нью-Гэмпширу. Холодные колки они приносили с собой пронзительный ветер. И все же у парадного входа собралась целая толпа, которую я видела со своего наблюдательного пункта. Охранник толкнул дверь и стал рядом со мной, прикуривая. «Что там происходит?» «Черт в цирк», — сказал он. «То дело о ребенке с дрянными костями». «Слышала об этом кошмаре», – пробормотала я и, обхватив себя руками, проделала путь к толпе перед судом. Наверху лестницы стоял мужчина, которого я помнила по новостям. Лу Сен пьер президент филиала Американской ассоциации людей с ограниченными возможностями в Нью-Гэмпшире. Будто этого было мало, он имел ученые степень Ельского юридического факультета, получил стипендии Ротса и выиграл золотую медаль в плавании брасом на Паралимпийских играх. Он передвигался на инвалидном кресле, сделанном на заказ, и на самолете, который пилотировал сам, чтобы перевозить детей, нуждающихся в лечении, по стране. Его собака-поводырь сидела рядом с инвалидным креслом, не двигаясь, пока 20 репортеров подсовывали ему под нос микрофона. «Знаете, чем захватывает этот иск? Он похож на мчащийся поезд. Ты не можешь отвести глаз, хотя тебе не хотелось даже признавать, что существуют такие формулировки. Все просто и ясно». Эта тема взрывоопасна. От таких исков по коже бегут мурашки, потому что нам хочется верить, что мы можем полюбить любого ребенка, который войдет в нашу семью. А в реальности оказывается, что мы не можем вот так принять это. Пренатальные анализы сводятся к одной характеристике плода – отклонению от нормы. К сожалению, пренатальное исследование автоматически устанавливает, что родитель не захочет ребенка с ограниченными возможностями, что неприемлемо ему жить с физическими дефектами. Я знаю множество родителей в сообществе глухонемых. Кто бы желал появления у них такого ребенка? Инвалидность одного человека — это культура другого. Его собака гавкнула, словно по команде. Аборты и так являются щекотливым вопросом. Правильно ли уничтожать потенциальную жизнь? Прерывание беременности идет на шаг дальше. Правильно ли уничтожать именно эту потенциальную жизнь? «Мистер Сен-Пьер!» — выкрикнул репортер. Что насчет статистики, которая говорит, что воспитывать ребенка с ограниченными возможностями тяжело для брака? Что ж, я согласен, но есть и статистика, что не менее тяжело воспитывать ребенка-гения или суперзвезду-атлетики. А ведь врачи не советуют прекращать такую беременность. Интересно, кто же подтянул кавалерию? Скорее всего, Гай Букер. Поскольку технически это был иск о врачебной ошибке, он не стал бы приглашать другого адвоката, кроме работников своей фирмы для защиты Пайпер. Но он устроил эту импровизированную конференцию, чтобы увеличить свои шансы на победу. ло вы будете свидетелем в суде?» спросил репортер. «Я это делаю сейчас, перед всеми добропорядочными людьми», словно проповедь от Чеканиэл Сен-Пьер. «И я буду говорить в надежде, что смогу убедить остальных больше никогда не подавать в суд Нью-Гэмпшира, нашего великого штата, такие иски». «Отлично». Я проиграла дело из-за парня, который даже не был свидетелем защиты. Я поплелась обратно в здание суда. «Кто это говорит?» Спросил охранник, растаптывая окурок ботинком. «Тот карлик?» «Это маленький человек», — поправила я. Охранник недоуменно посмотрел на меня. «А я разве не так сказал?» Дверь захлопнулась за ним. Я уже замерзала, но подождала, пока он не зайдет внутрь. Не хотелось поддерживать разговор о весь путь вверх по лестнице. Как раз по такому скользкому склону мы с Шарлоттой танцевали. Если можно было прерывать беременность у плода с синдромом Дауна или НО, что насчет прогресса в медицине, когда можно увидеть потенциально красивую внешность ребенка или уровень сострадания? Как насчет родителей, которые хотели мальчика, а ждали девочку? Кому разрешалось устанавливать норму для согласия или отказа? Как бы больно мне ни было осознавать это, Лу Сен-Пьер был прав. Люди всегда говорят, что будут обожать любого ребенка, который у них родится. Но это не обязательно так. Иногда все действительно зависело от конкретного ребенка. Должна быть причина, по которой светловолосые голубоглазые младенцы уходили в приемные семьи, как спелые персики, а дети с кожей другого цвета или с ограниченными возможностями оставались в приютах на долгие годы. Что люди говорили, что делали совершенно разные вещи. Джулиет Купер сказала предельно ясно. «Некоторым детям лучше не рождаться вовсе, как тебе или как мне».